сия весть радостно изумила наше войско. никто не думал гнаться за врагом, который еще не видав о знамен великого князя, не слыхав звука воинских труб его, как бы в смятении бежал казову. юный государь мог бы приписать спасение отечества великодушной своей твердости, но вместе с народом приписал он ее силе сверхъестественной. и возвратясь в Москву, соорудил каменный храм Богоматери с монастырем на древнем Кучкове поле. ибо, как пишут современники, Тамерлан отступил в самый тот день и час, когда жители московские на севом месте встретили Владимирскую икону. А то ли церковь наша торжествует праздник Сретения Богоматери двадцать шестого августа в память векам, что единственная особенная милость небесная спасла тогда Россию от ужаснейшего из всех завоевателей. Что Тамерлан готовил в Москве, то испытал несчастный Озов, богатый товарами Востока и Запада. Многочисленное посольство. Составленная из купцов египетских, венецианских, генуэзских, каталонских и бискайских, встретила монарха чагатайского на берегу Дона с дарами и ласками. Он успокоил их на словах и в то же время, велев одному из эмиров осмотреть городские укрепления, внезапно приступил конем. Озов и богатство его исчезли, ограбив лавки и дома, умертвив или оковав цепями всех тамошних христиан, которые не успели спастись обегством на суда. моголы обратили город в пепел. Завоевав землю черкесскую и язскую, взяв самые неприступные крепости в Грузии, Тамерлан у подошвы Кавказа дал праздник войску. В огромном шатре, окруженном блестящими столпами, среди вельмож и полководцев, он сидел на золотом троне, украшенном драгоценными каменями, и при звуке шумных мусикийских орудий пил грузинское вино, желая здравия и дальнейших побед своим неутомимым сподвижникам. Уведомленный о непокорстве жителей Астраханских, Тамерлан, презирая холод зимний и глубокий снег, пошел к всему городу, укрепленному сверхкаменных ледяными стенами, срыл его до основания, разрушил огнем из столицу ханскую сарай, наконец удалился к границам своей империи, предав, как он сказал, державу Батыеву губительному ветру истребления. Орда Копчакская находилась тогда в жалостном состоянии. утратив бесчисленное множество людей в битвах с маголами чегетайскими, она была еще фиатом кровопролитных междуусобий. Трихана спорили о господстве над нейу, Тахтамыш, Кайричак и Тимур Кутлук. Сей последний, будучи также рода Батыева и служив Тамерлану, в противности его воли остался в степях Капчакских, набирал войска и величал себя истинным царем Ординским. Сие происшествие благоприятное для России. Успокоив великого князя в рассуждениях маголов, позволили ему обратить внимание на Литву, которую несколько лет управлял Скиригайло, наместник своего брата короля польского. Но с 1392 года там уже властвовал независимо тесть Василиев Витовт Александр, вследствие мира и договора с королем Ягайлом, уступившим ему и Валлинию с Брестом. Одаренный от природы умом хитрым, Витовт был ловластолюбив. И приняв от немцев веру христианскую, сохранил в душе всю жестокость язычника. Не только, подобно другим завоевателям, равнодушно жертвовал в битвах бесчисленным множеством людей для приобретения новых земель, но смело нарушал и все светеейшие уставы нравственности. Играл клятвами, изменял, безжалостно лил кровь своих ближних, умертвил трех сыновей Ольгердовых, Вигунта Крепского отравил ядом, Нариманта повесил на дереве и расстрелял. Керигаилу отсек голову. В новейгороде Северском господствовал их брат Керебут. Витовт пленил его и выгнав Владимира Ольгердовича из Киева, отдал нашу древнюю столицу Керигаилу, который подобно Владимиру исповедовал веру греческую, был щедр к народу, но свиреп нравом, любил вино до крайности и жил недолго. Единственна ли по личной ненависти или чтобы угодить коварному Витовту, желавшему взять себе Киев? Архимандрит монастыря Печорского зазвал Сверегайла в гости, напоил и дал ему отраву столь явно, что весь город знал причину его смерти. Народ жалел об нем, следственно не имел участия в злодеянии, а Витовт, прислав туда князе Иоанна Альшанского в качестве своего наместника, не думал о наказании своего злодеяния и тем как бы объявил себя тайным совиновником оного. Скоро присоединил он к литовской державе и всю подолью. где княжил внук Феодора Кореятовича, именем также Феодор, присяжник Егайлов. Слабый король польский не дерзал ни в чем противиться мужественному, решительному сыну Кистутиеву и даже предавал ему единокровных братьев. Вдовствующая супруга Ольгердова Иулиания скончала дни свои в Витебске, и меньший сын ее, Свидригайла, заняв сей город силою, велел тамошнего наместника королевского сбросить с высокой стены. Оскорбленный тем Егайло молил Витовта о мести. Она совершилась, но только в пользу государя Литовского, который, завоевав Друдск, Оршу и Витебск, с помощью огнестрельного снаряда отправил к королю плененного им Свидригайло, а владение его взял себе. Кроме Литвы, господствуя в лучших областях Древней России, Витовт хотел похитить и самый остаток ее достояния. Князь Смоленский Юрий Святославович Руслан, Шурин сего князя служил ему при осаде Витебска как данник Литвы. Но Витовт, желая совершенно покорить сие княжение, собрал войско многочисленное и, распустив слух, что идет на Тамерлана, вдруг явился под стенами Смоленска, где Юриевы братья ссорились друг с другом об уделах. Сам Юрий находился тогда в Рязани у тести своего Олега. Глеб Святославович, старший из братьев, приехал с боярами в Стан Литовский. Витовт, обласкав его как друга, сказал, что слыша о раздоре князей смоленских, желает быть посредником между ими и за каждым утвердить наследственную собственность. Легковерные святославичи спешили к нему с дарами, провождаемые всеми знатнейшими боярами, так что в крепости не оставалось ни одного воеводы, ни стражи. Ворота городские были отворены, народ вслед за князьями стремился толпами видеть героя литовского, готового бороться с великим Тамерланом. но как скоро несчастные князья вступили в шатер Витовтов, сей коварный объявил их своими пленниками, велел зажечь предместье и в ту же минуту устремился на город. Никто не противился. Литовцы грабили, пленяли жителей и, взяв крепость, провозгласили Витовта государем сей области российской. Народ был в изумлении. Отправив князей смоленских в Литву, а Глебу Святославичу дав в удел местечко Полонное. Витовт старался утвердить за собой столь важное приобретение. Жил несколько месяцев в Смоленске, поручил его наместнику князю литовскому Емунту и чиновнику Василию Борейкову, тревожил легкими отрядами землю рязанскую и дружески пересылался с великим князем. Тысяча триста девяносто шестой год. Нет сомнения, что Василий Демидович с прискорбием видел сие новое похищение российского достояния и не мог быть ослеплен ласками тесте. Но ему казалось благоразумнее соблюсти до времени приязнь его и целость хотя Московского княжества, нежели подвергнуть гибели сию единственную надежду отечества войною с государем сильным, мужественным, алчным к ославе и к приобретениям. Василий осторожный, рассмотрительный, имел отважность, но только в случае необходимости, когда слабость и нерешительность ведут к явному бедствию. Он сразился бы с Тамерланом, сокрушителем империй. Но Свитовтом еще можно было хитрить, и великий князь сам поехал к нему в Смоленск, где среди веселых пиров наружного дружелюбия они утвердили границы своих владений. Всее время уже почти вся древняя земля вятичей, нынешняя орловская губерния с частью колышской и тульской, принадлежала Литве. Карачев, Муценск, Белеев с другими удельными городами князей черниговских потомков святого Михаила, которые волию и неволию поддались Свитовту. Захватив Ржев и Великие Луки, властвуя от границ Псковских с одной стороны до Галиции и Молдавии, а с другой до берегов Оки, до Курска, Сулы и Днепра, сын Кестутиев был монархом всей Южной России, оставляя Василию бедный Север, так что Можайск, Боровск, Калуга, Алексин уже граничили с литовским владением. Дела Ординские были также предметом совещания всех двух государей. из коих один мыслил только избавиться от иго, а другой возложить оное на самих ханов или столь обессилить их, чтобы они ни в коем случае не могли быть опасны для его областей полуденных. Вместе с великим князем находился в Смоленске митрополит Киприан, ходатайствуя за пользу нашей церкви или собственную. Дав слово не притеснять веры греческой, Витовт оставил Киприана главою духовенства в подвластной ему России, И митрополит, поехав в Киев, жил там 18 месяцев.